Глава 8. До того вечера, накануне нашего пятнадцатого дня рождения, мы с Ализой никогда ничего плохого о себе не слышали, даже когда послушивали из потайных ходов. Слуги так к нам претерпелись, что никогда о нас и не поминали, ни на людях, ни секретничая друг с другом. Доктор Мотт почти никогда не высказывался ни о чем, кроме нашего аппетита, и нашего стула, а родителям было так тошно, что они впадали в бессловесное состояние каждый раз, раз в год, когда совершали межпланетный перелет на наш астероид. Отец, помнится, пересказывал матери, запинаясь, без всякого интереса, разные новости, которые он вычитал из газеты журналов. «Они всегда привозили нам игрушки из фирменного магазина Шварца». Знаменитая фирма давала гарантию, что эти игрушки полезны для умственного развития трехлетних детишек. Хей-хо! Так-то! А сейчас пришли мне на память все тайны жизни человеческой, которые я скрываю от Мелоди и Исидора ради их душевного мира и спокойствия. Например, я доподлинно знаю что за гробом нас ничего хорошего не ждет и так далее. И в который раз я поражаюсь, вспомнив ту тайну, которую от нас с Элизой так долго скрывали, всем тайнам тайна, а именно, наши родители дождаться не могли, пока мы, наконец, умрем. Мы довольно мирно ждали нашего пятнадцатого рождения, полагая, что он будет точь-в-точь, -точь, как все предыдущие. Мы лениво разыгрывали обычный фарс Родители приехали к ужину. Ужинали мы в четыре часа дня. Подарки нам дадут завтра. Мы швыряли друг в друга разной едой. Я влепила Лизе плодом авокадо. Она меня заляпала филе под соусом. Мы обстреляли пончиками горничную. Мы делали вид, будто знать не знаем, что наши родители уже приехали и подглядывают в щелочку в двери. «Ну вот». А потом, так и не повидав своих родителей, мы были выкупаны, припудрены тальком, облачены в пижамы и купальные халаты и ночные шлепанцы, укладывали нас в пять. Мы с Ализой притворялись, что спим по 16 часов в сутки. Наши квалифицированные няньки Овета Купер и Мэри Селвин Керк сказали нам, что нас ждет в библиотеке чудесный сюрприз Мы прикинулись идиотами, которые никак не поймут, что такое сюрприз. К тому времени мы вымахали во весь свой великанский рост. Я таскал за собой резиновый катерок. Считалось, что это моя любимая игрушка, а у Элизы в копне волос черных, как смоль, красовалась алая бархатная лента. Как обычно, родители от нас отгораживал громадный обеденный стол». Как обычно, наши родители потихоньку потягивали бренди. Как обычно, в камине, ярким пламенем шипя и постреливая, горели сосновые сыроватые яблоневые дрова. И, как обычно, писанный маслом профессор Элайхию Рузвельтсвейд на портрете над камином благостно сиял, наблюдая привычную церемонию. Когда нас к ним вывели, наши родители, как это повелось, встали, Они встретили нас улыбками, в которых мы все еще не могли распознать выражение заискивающее сладкого и острого ужаса. А мы, как обычно, притворились, будто они нам страшно нравятся, только мы не можем сходу сообразить, кто они такие. Как обычно разговаривал с нами отец. «Как поживаете, Элиза и Уилбур?» — сказал он. «Вы прекрасно выглядите. Мы очень рады вас видеть. Вы нас помните?» Мы с Элизой, пуская слюну, стали советоваться, изображая смущение и бормоча по-древнегречески. Элиза, помнится, сказала мне по-гречески, что не может поверить, чтобы мы были сродни этим хорошеньким куколкам. Отец пришел нам на помощь. Он подсказал нам имя, которое мы ему дали много лет назад, — «А я... Буль-плю!» — крикнул он. Мы с Элизой притворились, что поражены. «Буль-плю!» — твердили мы друг другу. Мы не могли поверить, что на нас валилось такое счастье. «Буль-плю! Буль-плю!» — кричали мы. «А это...» — сказал отец, показывая на маму. «Мум-пум!» Для нас, Элиза, это была еще более сногсшибательная новость. «Мом-пум! Мом-пум!» — завопили мы. И тут мы с Элизой, как и полагалось, совершили великое интеллектуальное усилие. Без малейшего намека или подсказки со стороны мы сообразили, что раз наши родители явились сюда, значит, близок наш день рождения». И мы стали распевать слово, которым у нас обозначался день рождения — «Дэжэээй». Как обычно, мы сделали вид, что себя не помним от радости. Мы прыгали, как мячики. Мы к тому времени были такие великаны, что пол стал пружинить, как сетка батута. Но тут мы сходу замерли, притворяясь, как это было у нас заведено, что от восторга впали в столбняк, якобы не в силах выдержать такое счастье. На этом обычно представление и заканчивалось. Нас после этого уводили Хейхо.